В отличие от своей сестры Мюриел, напоминавшей скорее пухлую румяную буфетчицу прежних времен, Поппи Кигли Бассингтон была рослая, смуглая и гибкая, этакая змея с боками. Таким девушкам только намекни, они всегда готовы исполнить ритмический танец. Тут уж помешать им можно разве топором. Танцевала мисс Поппи под какую-то восточную музыку, По-видимому, первоначально ее номер был задуман как введение соломеи, но впоследствии урезан и причесан в согласии с приличиями, как их понимают в женском институте. Танцовщица без устали гнулась и извивалась, и только застывала по временам, когда завязывалась морским узлом и не знала, как развязаться. Замрет и ждет, не подойдет ли из публики кто-нибудь, умеющий развязывать морские узлы. И вот во время одной из таких остановок тип с напомаженными волосами отпустил некую реплику. После ухода со сцены Эсмонда он стоял слева от меня с мрачной миной, похожей на слона, у которого отняли булочку. Видно, сильно огорчался, что молодого Сквайра больше с нами нет. По временам он что-то сердито бормотал себе под нос, и мне показалось, что я уловил в его бормотании имя Эсмонда. Теперь же он высказался вслух, и я убедился, что уши меня не обманули. «Хатим хаддока!» — произнес он. «Хатим хаддока! Хатим хаддока! Хатим хаддока!» И все это таким ясным, отчетливым, звонким голосом, как уличный торговец, повещающий публику о наличии в продаже апельсинов-корольков. И что интересно, выраженные им чувства, по-видимому, полностью отвечали настроением тех, кто стоял рядом с ним. Через минуту-другую не менее двадцати тонких ценителей концертного искусства уже повторяли нараспев вместе с ним «Хатим-хаддока! Хатим-хаддока! Хатим-хаддока! Хатим-хаддока! Хатим-хаддока!» Как видите, такие вещи заразительны. Не прошло и пяти секунд, как вдруг я различил в общем хоре еще чей-то голос «Хатим-хаддока! Хатим-хаддока! Хатим-хаддока! Хатим-хаддока!» Оглядываюсь. Оказывается, это я. Меж тем и остальная стоячая публика, общей сложностью человек тридцать, подхватила этот же лозунг, так что мы выступили единогласно. То есть тип с напомаженными волосами и еще пятьдесят типов тоже с напомаженными волосами и я произносили одновременно, в один голос одно и то же. «Хотим хаддока! Хотим хаддока! Хотим хаддока! Хотим хаддока!» «Хотим хаддока!» Со скамеек на нас пытались шикать, но мы держались твердо. И хотя мисс Кигли Бассингтон героически продолжала еще некоторое время гнуться и извиваться, исход этого состязания двух воль был предрешен. Она удалилась со сцены, награждаемая бурной овацией, ибо мы, добившись победы, были к ней великодушны а вместо нее вышел Эсмонт при сапогах и в красном сюртуке. Он распевал «Алло, алло, алло» на одном конце зала. Наша группа мыслителей тянула «Алло, алло, алло» с другого конца. И так бы это продолжалось, ко всеобщему счастью, до самого закрытия, если бы какой-то умник не опустил занавес и начался антракт. Думаете, я вышел покурить на улицу в приподнятом настроении? Поначалу-то да. Цель всей моей внешней политики состояла в том, чтобы обеспечить Эсмонду громкий успех. И я своего добился. Он всех затмил и положил на обе лопатки. Так что первую четверть сигареты я выкурил в упоении. Но затем упоение меня покинуло. Сигарета выпала из похолодевших пальцев, и я остановился, будто пригвожденный к месту, а моя беспризорная нижняя челюсть невзначай опустилась и легла на крахмальную манишку. Ибо я вдруг осознал, что среди текущих дел и неприятностей, после ночи без сна и дня в хлопотах, под бременем различных забот и всего такого прочего, стишки из книжки про Кристофера Робина целиком до последнего слова стерлись в моей памяти, а мне было выступать третьим номером во втором отделении.